Левашов перебросил флигер на три десятка километров, не касаясь сложных СПВ настроек, просто переместил окно заданного пространства с одного места на другое, будто из комнаты в комнату. И вот уже они во внутреннем дворе сказочного домика на горе. Навстречу вышла на высокое крыльцо Майя, предупрежденная Олегом о скором визите с нежданными гостями, ко всяким вариантам давно привыкшая — в отсутствие Ларисы, считающей себя исполняющей обязанности хозяйки. Приоделась подходящее, но затруднять себя утренним макияжем не стало. Во-первых, не для кого, а во-вторых, и без него хороша. Олег, поднявшись по ступенькам в полголоса, по возможности коротко и емко, объяснил суть происходящего и то, что теперь требуется от нее. — А что? Интересно. Майя давно уже стало скучновато в Кисловодске, в то время как в Москве происходили интереснейшие события. Но Вадим велел или просил пока оставаться здесь, исходя из необъясненных соображений. Она уже привыкла не возражать, если он говорил с неособым тоном, означающим, что обстоятельства выше их личных желаний и склонностей. Девушка успела убедиться в том, что муж, хотя пока и не венчанный, в серьезных делах не ошибается. Именно так случилось, когда они приехали разбираться с Лихаревым, и ведь разобрались не без сложностей, зато и без потерь. Сегодня снова красавец парень Валентин объявился здесь и ведет себя с ним Олег вполне дружески. Только Майя это не сразу, но заметила, как-то снисходительно, что ли, и вспомнилась поговорка, нередко употреблявшаяся ее отцом-прокурором по самым разным поводам. «Еврей крещенный, что вор прощенный». Наверное, и здесь что-то в этом роде. Она никогда не видела живых огрянок. Ирина и Сильвия в ее понимании к таковым не относились. Вадим так ей о них рассказывал, что она этих дам воспринимала как подлинных землянок, таких маугли женского пола, воспитанных инопланетянами. А эти были натуральными, свеженькими, прямо со своей планеты, не успевшими даже переодеться, и ничегошенькие о жизни на земле не знающими. Тут и она, и Левашов ошибались. Последние месяцы после того, когда Яна составила план подчинения себе Лихарева и возвращения к неограниченной власти в новой весьма и понравившейся реальности, она своих курсанток напряженно, будто слушателей фронтовой разведшколы, готовила к работе именно здесь. По двенадцать часов в сутки. И получалось, что сразу отметили при первой встрече с девушками и Новиков Шульгиным, и сам Левашов. Недоработки, конечно, имелись по причине отсутствия полевой практики, но в целом и Анастасия, и ее подружки вели себя с ними вполне адекватно, с большим соответствием исполняемой роли, чем та же вполне подлинная Анна, девушка с дореволюционным воспитанием, попавшая абсолютно случайным образом в братство в 1920 году. Но как раз этого ни о бане, ни о курсантках Майя не знала, да и о самом братстве ее представления оставались расплывчатыми. Не довелось ей пока побывать ни в замке, ни на Волгалле, ни даже в новозеландском форте Росс. Но и того, что она знала, было достаточно, чтобы задача показалась ей интересной. Теперь уже она ощутила себя в положении Ларисы, встретившей их с Татьяной в Кисловодске, умудренной жизнью наставница и защитница, если захочется и сложится, старшая подруга. «Пойдемте в дом», — сказала она, лучезарно, как умело улыбнувшись Олегу, чуть сдержаннее Валентину, покровительственно девчонкам. «Сколько можно на пороге стоять? Там все и обсудим. Вот это», — она указала на флигер, вживаясь в роль коменданта, вверенной ей крепости, немедленно убрать в гараж, чтобы никто посторонний не заметил ни с воздуха, ни оттуда. Она указала на возвышающийся в полукилометре напротив, на склоне высокого отрога, двадцатиэтажный корпус санатория. Раздражает он меня до невероятности. Любой хам с биноклем наш двор рассмотреть может. Невозможно, не гляже на балкон выйти. Взорвать его, что ли?» Пошутил Левашов. А и неплохо бы, в тон ему ответила Майя, но до того будем применяться к обстановке. Тогда скажи Вадиму, пусть хорошую маскировочную сеть повезет. Натянете отсюда вот до сюда, и придется старичкам другую цель для своих биноклей искать, а то и напорно в фильмы переключаться. Повинуясь всего лишь сделанному ею жесту, из караулки появились двое охранников. От ворота, ничему не удивляясь, помогли Лихареву многочисленными и взаимоисключающими советами загнать машину на отведенное место. Так и должны они были по замыслу выглядеть. Якобы нанятые из местных жителей, старательные, службу знающие, но, как и многие из терских и кубанских казаков, любящие прикинуться простаками перед приезжими из России. Даже Валентин не смог сообразить, что имеет дело не с людьми, а с роботами, продуктом совсем другой технической культуры. Может, усмехнулся про себя, что переигрывают охранники прокурорской дочки, но и не более того. А вы, девочки, за мной, ласково, как тетушка, встречающая приехавших на летние каникулы долгожданных племянниц, пригласила Майя курсанток. Семь вызывающих эффектных красавиц, да еще и вооруженных, как штурм-гвардейцы, явно рабея и теряясь, оказавшись в интересном, но совсем непонятном им месте, пошли, подчиняясь воле новой хозяйки. Так она была воспринята Мариной, Гертой, Ингой и Людмилой, хотя пока и не знала их имен. Читать, что там написано на нагрудных ленточках, ей в голову не пришло. Как отметила Майя, у этих четверых она вызывала именно такой поведенческий стереотип. Зато у трех других, вроде бы и очень похожих на подруг, эмоция была иной. В них ощущался осторожный, слегка пасливый интерес, но и отстраненность. Непонятного происхождения, военный врач Ляхов сказал бы, этиологии. Будто эти девушки были из другой страны, а может быть... «Итак, кто их там знает?» «Будем посмотреть, как Вадим моментами выражается, совсем несообразно обычной манере. Оружие и прочую сбрую сложите вот здесь», — указала она на дверь кладовки под лестницей. Анастасия вопросительно посмотрела на Левашова. Да, — Да-да, исполняйте, — подтвердил Олег. — Майя Васильевна теперь для вас царь, бог и воинский начальник. Слушаться ее будете, как раньше Даяну, а о той забудьте. Едва ли в ближайшее время вы с ней встретитесь. Автоматы, очень надеюсь, здесь вам не пригодятся. Перенастраивайтесь на мирную и приятную жизнь. Не успели гости пройти в нижний обеденный зал на верхних ступеньках одной из лестниц, имевшихся в этом доме в изобилии разных на любой вкус, словно трапов на военном корабле, появилась и Татьяна, разбуженная произведенным гостями шумом. Не подозревая присутствия здесь мужчин, она вышла попросту в коротком халатике, еще не застегнутом. Увидела скрестившиеся на ней взгляды двух мужчин и толпы неизвестно откуда взявшихся девчонок. Особенно и не смутилась, но исходя из норм приличия, мужняя жена все-таки, халатик запахнула, что имело опять же чисто символическое значение — рельеф тела никуда не спрячешь. А рельеф у нее был выше всяческих похвал. Майя завидовала, хотя ей, казалось бы, грех жаловаться. С Левашовым Татьяна была знакома на протяжении двух суток, но знала, что относится он к руководящим лицам некой организации, о которой Вадим Лехов отзывался с большим пиететом. И ее Сергея, естественно, эта организация всемерно поддерживала, иначе неизвестно, что бы со всеми ними сталось. Лихарев был почти что свой, местный, но для нее не то чтобы неприятный, а скользкий. Так можно определить. Теплых отношений с ним поддерживать не хотелось, При том, что его жена Эвелин отлично вписалась в их компанию, оказалась милейшей, совпадающей по характеру девушкой, пусть и француженкой, да еще и доктором философии, с точки зрения Татьяны, явный перебор, как в том анекдоте «Тебе что, мало, что ты негр?» Зато всеми силами стремилась как можно быстрее обрусеть. Бывает. Татьяна спустилась вниз, с Левашовым поздоровалась вежливо и в меру сил радушно, с Валентином в пределах этикета. А то что у нас за молодежь? Обернулась она к толпившимся у окна огрянкам. Как-то они сумели всей своей группой занять минимальную площадь и смотрели на новую женщину даже с большим интересом, чем на Майю. Кто их знает, может быть, именно фигура и властно безразличный взгляд. Так подействовали. И тон, само собой, и, и эмпатически, по одному взгляду читаемые отношение к их бывшему начальнику. «Вот пополнение вам привез», — сказал, чуть замявшись, Олег. Он до сих пор испытывал странное смущение в присутствии малознакомых, да еще и полураздетых женщин. «Чтобы не скучно было». Татьяна, глядев девушек, слегка улыбнулась, снова посмотрела на Лихарева. Его присутствие рядом вызывало отчетливый, причем нарастающий дискомфорт. О том, что случилось в его пятигорском доме и вокруг, она помнила не слишком много. Поставленный Валентином в ее мозг матрицу, Сильвия сумела удалить пользуясь своим блок-универсалом и имевшейся в подвале аппаратурой. Заодно исчезли порядочные куски подлинной и наведенной памяти. вот Татьяны остались только кое-как состыкованные воспоминания о ее бегстве с Эвелин от Виталия, телохранителя Майи, оказавшегося одним из запрограммированных, о том, как потом они с ней и Валентином пили шампанское на вилле под горячей горой и как ей вдруг стало плохо. Она, кажется, потеряла сознание и довольно надолго. Пришла в себя и увидела рядом Майю, Ларису, Ляхова, который дал ей выпить какое-то лекарство и долго успокаивал, объясняя, что случился с ней своеобразный нервный криз, как последствие всего, что накопилось в психике и подсознании с давних времен, которые они обсуждали на катере. Потом опять какой-то сумбур, они вдруг оказались уже не в Пятигорске, а в Кисловодске, компания увеличилась вдвое, к Майе, Ларисе, Вадиму присоединились женщины Сильвия и Ирина, очень похожие на вдову Эймонд, но куда красивее, мягче и одновременно круче а также незнакомые мужчины, только что подъехавшие Андрей, Александр и Олег, тот самый, что сейчас доставил девчонок. Все они тогда расселись за огромным обеденным столом, отмечая какую-то свою победу, а заодно и ее выздоровление. Вечер, по ее ощущению, шел легко и эмоционально приподнято. Она спросила у Ляхова, когда же освободиться от своих страшно важных дел Тарханов. И Вадим заверил, что очень скоро в Москве порядок практически наведен, враги выявлены и обезврежены. Через день-другой Сергей спросит у начальства отпуск, так и неиспользованный по причине известных событий. Вот тогда они и отдохнут, и погуляют по-настоящему, даже к теплым морям. «Можно будет отъехать. Причем на собственной яхте», — сказала Ирина, жена Андрея, полностью утратившая внутреннее напряжение и превратившаяся в милейшую даму. «Знаешь, как интересно купаться в океане, когда под тобой не три метра воды на Ялтинском пляже, а одиннадцать километров?» «Это как?» — удивилась Татьяна. «Географию в школе она, конечно, учила, но названную глубину с обычной практикой совместить не сумела». «Марианская впадина называется», — пояснила Ирина и с улыбкой подняла свой бокал шампанского.